Глава 15 Нас прервал телефонный звонок. Звонила мама. Я уже настолько привык, что родители где-то далеко, что уже отвык думать про них. Да и по совести говоря, не чувствовал их близкими людьми. Просто когда-то попал в тело их умирающего сына и смог выкарабкаться. «Да, мам, привет!» — сказал я тоном, как будто вообще ничего не случилось. «Как дела?» А вот у мамы вопросы как раз были. «Привет, сынок!» — сказала она голосом, выражающим все ее родительское беспокойство. — Мы тут узнали, что у тебя какие-то проблемы. Она не спрашивала, она утверждала. — Скажи, что случилось? Как мы можем тебе помочь? В чем тебя обвиняют? Ты еще на свободе? — Остановись, пожалуйста, — попросил я твердо и уверенно. Да — До вас слухи доходят с большим опозданием, я смотрю. Мама хотела что-то возразить, но все-таки нашла силы замолчать и послушать меня. А я увидел, что Рик даже бросил смотреть очередной сериал и подлетел ко мне, чтобы лучше слышать разговор. «Кыш!» — рыкнул я ему и махнул рукой, чтобы он не подслушивал. «Макс, ты там с кем?» — удивилась мама, и тревога в ее голосе только возросла. «Все нормально, мам, не обращай внимания!» — ответил я, одновременно закатывая глаза, чтобы призрак все-таки вернулся к просмотру своих мыльных опер. «Я просто хотел сказать, чтобы вы с папой не брали в голову эту ерунду. Да, меня пытались обвинить в нехороших вещах, но уже во всем разобрались, и обвинения с меня сняты». «Точно?» — голос мамы выражал подозрение. «Ты нас не обманываешь? Может быть, нам все-таки приехать?» «Не отвлекайтесь!» — хмыкнул я, представляя, как им буду объяснять изменения в собственном теле и призрака без конца смотрящего сериалы. Ну и демоны еще, наверное. «Не веришь мне? Позвони в полицию, у них узнай». «Делать мне больше нечего», — фыркнула мама. «Просто я волнуюсь за тебя, вот и спрашиваю. Отец тоже волнуется, вот он рядом со мной тебе привет передает». «И ему привет», — сказал я на это. «За меня, правда, не переживайте, у меня все отлично». «Хорошо, сынок», — смягчилась мама. «Как в школе, совсем на тройке не скатился, экзамены же впереди». «Все хорошо», — ответил я, вспоминая лицо преподавателя. «Последний тест сдал на отлично, так что за экзамены вообще не переживаю». «Ладно, Максим». Мама смирилась, что у меня все хорошо, и их с отцом немедленная забота обо мне не требуется. «Береги там себя. Ты все-таки у нас один. Мы с отцом очень волнуемся за тебя». «Все будет хорошо», — ответил я и покосился на вещи, которые собирал в данж. «Не переживайте». На этом пришлось отключиться, так как мама могла бы еще долго желать мне здоровья и благополучия, а у меня не было столько свободного времени. «Понятно, в кого ты такой заботливый». Не замедлил потрунить надо мной Йонер. «Я раньше даже и не догадывался о подобном аспекте человеческих отношений». «Конечно», — согласился я. «Ведь все мы жестокие убийцы, которые никогда не видели лиц собственных родственников, чтобы не дрогнула рука в случае». Я решил не продолжать, так как демон уже рассмеялся достаточно сильно. «Но все это сейчас только отвлекало меня от сборов». Так, бутерброды взял на случай, если задержусь дольше ужина, воду взял, положил еще пару банок консервов. «Йонер, тебе что-то поесть взять?» — поинтересовался я, только теперь поняв, что ни разу не видел, как он ест. «Или ты сам?» «Мне пока хватает энергии», — отозвался тот. «Но от ноги жирной хрюшки я бы не отказался». «Ну, пока с ногами хрюшек напряг, но потом обещаю тебе купить». «Так, со схисным понятно. Что еще? Меч, сферы... Ага. Что еще может пригодиться?» Я собрал все, что подходило под этот самый пункт, обулся и закинул сумку на плечо. «Рик, остаешься за старшего!» — крикнул я в комнату. соседи до инфаркта не доводить. Ноутбук на зарядке должен работать столько, сколько нужно». «Спасибо!» — донеслось до меня из комнаты. «Надеюсь, от этого не сломается». Я махнул на него рукой и вышел за дверь. «Что меня ждет в данже?» Я чувствовал, что не до конца исследовал его. Нужно было походить еще, возможно, найти какие-то проходы на нижние уровни. Но на тот момент передо мной стояли несколько другие задачи, и пришлось сосредоточиться на них. Теперь же я был полностью готов к исследованиям и битвам с монстрами». Конечно, мне могли встретиться слишком высокоуровневые монстры, но на такой случай у меня был Йонер. Он, правда, не самый крутой демон по силе, зато настоящий товарищ, который уже доказал свою преданность. Город готовился встретить длинное лето. Все вокруг цвело, распускалось, зеленело и многими другими способами показывало, что оно живо. Людей на улице тоже было достаточно, и все явно радовались хорошей погоде. Я даже избавил шаг, чтобы самому насладиться окружающей меня природой и городом. Да, давненько я не участвовал в его жизни. Надо будет исправляться. Ну, ничего. Вот данж, в который я буду ходить за сферами. Вот город, в котором жить. Свободный от учебы и прокачки время, буду больше гулять с друзьями, разглядывать архитектуру, посещать парки». Охрана данжа была выставлена по всем правилам. Тут были призыватели на случай прорыва монстров изнутри и подразделения армии для всех остальных случаев. Я подошел, не скрываясь, потому что никаких распоряжений о закрытии данжа еще не было. Да и не поняли бы подобный шаг люди. Многие, наоборот, собирались зарабатывать тут после того, как подземелье полностью исследуют и создадут относительно безопасные зоны. С некоторым удивлением я увидел Кира, который командовал охраной из призывателей. — Приветствую! — сказал я, протягивая ему руку. — Не ожидал тебя тут увидеть. Как нога? И я указал на поврежденную в данже конечность. — Нормально! — тот махнул рукой, мол, не стоит беспокойства. — Ты меня очень вовремя вытащил. Лекарь сказал, что даже не успело ничего непоправимого произойти, так что меня мгновенно на ноги поставили. — Это хорошо! — кивнул я, затем указал на данж. — А там сейчас никого? — «Нет, конечно», — ответил Кир и, вдруг догадавшись о моих намерениях, с подозрением посмотрел на меня. «А ты что же, это один туда идешь?» «Ну да», — ответил я, демонстративно оглядываясь. «Вроде бы никого со мной больше нет». «Да ты чего? Нельзя туда одному соваться!» — призыватель сделал страшное лицо. «Ты же оттуда не вернешься!» Я хохотнул, но быстро вновь принял серьезное выражение лица, так как не хотел оскорбить человека. — Где-то я уже это слышал. Не забывай, что это я тебя вытащил, и монстра тоже я уничтожил. — Ну, так-то да, — кивнул Кир и неловко улыбнулся. — Но все равно будь осторожен, мало ли что. Вдруг найдется тот, кто тебе не по зубам. — Тогда что-нибудь придумаю, — ответил на это я и, махнув призывателем на прощание, спустился в данж. Монстр, который притворялся частью данжа, уже не выглядел таковым. Все его части, представляющие собой ходы и туннели, окаменели и стали уже самыми настоящими коридорами. Теперь геометрия пространства тут не менялась, и можно было спокойно спускаться вниз, чтобы набить себе сферы и другого лута. Вот только ничего тут не было, кроме окаменевшего трупа этого самого монстра. Я спустился на три или четыре уровня и огляделся. Хм, все то же самое». Вырубленное мною сердце было еще уровней на пять ниже. Я прислушался. Тишина. Йонер, ты чувствуешь кого-нибудь рядом?» — спросил я у него. «Или мы зря сюда пришли?» «Из камня мне трудно что-либо утверждать», — ответил он, и в его голосе слышалось нетерпение. «Так что выпусти, если хочешь знать точный ответ». «А что, если тут никого нет?» — я пожал плечами. «Получится, сферу зря используем, и тебя опасности подвергнем». «Если ты хочешь знать мое мнение», — ухмыльнулся Йонер, «то я еще не встречал ни единого пустого данжа. Если есть подземелья, где-нибудь в них есть и монстры. Поэтому давай, выпускай меня, а там уже разберемся». Я решил, что в любом случае лучше выпустить Йонера. За последние недели у него было очень мало возможностей побыть вне артефакта призыва, а сидеть в тесной клетушке, где толком нет возможности вытянуть ноги, тоже удовольствие сомнительное. Так что пусть разомнется, расправит конечности. Опять же, в последние разы его призыв сопровождался в основном смертельной опасностью, а тут тихий глухой данж, который на первый взгляд даже опасности никакой не несет. Вытащив сферу из сумки, я приложил к ней кольцо с артефактом. Свет, разлившийся вокруг, на мгновение ослепил меня. Все-таки по сравнению с окружающими меня из сине-темными сумерками, он оказался слишком ярким. Когда Йонер только появился, я его сперва даже не узнал. Оказывается, с поднятием уровня изменился, и он сам. Он стал выше и шире в плечах, а шипы стали массивнее и загибались теперь словно серпы. «Ого!» — сказал я, глядя на него. «А ты тоже тот еще... красавчик!» Демон посмотрел на меня, потом посмотрел на себя, скорчил подозрительную физиономию, а затем расхохотался. По-своему, конечно, но задорно. «Просто никогда не думал, что достигну следующего уровня!» Он вильнул хвостом, что заменяло ему пожатие плечами. «Поэтому уже смирился с тем, что всегда буду таким. А тут он... гляди-ка!» Он согнул руку в локти и напряг бицепс, которому позавидовал бы любой бодибилдер мира. Может быть, даже и, и ни одного. «Ну так что, мистер Олимпия, чувствуешь кого-нибудь в данже, или мы зря приперлись?» Мне было уже откровенно скучно в пустом данже. М -м, «Не зря», — Йонер нахмурился и принюхался. «Очень не зря, но пока я не понимаю, откуда исходит опасность». — Опасность? — я приподнял бровь. — Даже так? Для кого? Для тебя или для меня? Задал я важный уточняющий вопрос, так как демон был все еще значительно сильнее меня, и вот тут он смог меня задачить Для всего живого! — ответил он и посмотрел мне в глаза почти не изменившимися своими. — Что-то есть внизу. Идем! И мы пошли. Я оглядывался по сторонам, прикидывая, сколько еще придется зачищать данж. Если в верхних уровнях стенки туннелей просто окаменели и стали обычными проходами, то ниже все было немного хуже. Нет, с коридорами все было то же самое, вот только в некоторых из них застряли черви, умершие прямо тут. И в отношении некоторых из них у меня не возникало никаких чувств, но вот проходя мимо одного из замерших тварей, я заметил, что из шипами пасти торчит чья-то нога в модном ботинке». «Да, прекрасно, блин. Одного из червей пришлось просто разрубать на куски, чтобы он не мешался. И вот тут уже выпала часть тела, принадлежавшая раньше, кажется, нашему командиру Михею. Это было неприятно, и Йонер, видя, что мне не очень хочется этим заниматься, взял на будущее прорубание сквозь червей на себя. Впрочем, дальше они нам попадались все реже, и ни одного в том коридоре, который нам предстояло пройти». А вот других монстров нам так и не попадалось. Однако, сопровождавший меня демон уверенно двигался вперед и вниз. Наконец, мы снова оказались возле сердца, главной твари, притворяющейся подземельем. Тут повсюду валялись тысячи тел защитников. Они лежали, как пауки, лапками кверху. «Вон там, за ним!» Йонер повернулся ко мне и указал когтистой лапой на пространство, заваляющимся на боку сердцем. «Есть проход! Туда нам и надо!» Я прислушался к своим чувствам. «Да, действительно, проход за монстром — это лучшее место, чтобы что?» «Чтобы замаскировать, разумеется!» Неожиданная догадка вызвала в моей голове реакцию, схожую с той, что возникла при решении тестов. Только теперь в моей голове появились не графики и функции. Перед моим внутренним взором развернулась вся вереница пройденных ходов в трехмерном исполнении. «Вот он, вход в данш Вот притаившийся монстр, который в любом случае сожрет большую часть тех, кто посмеет сюда сунуться. А что же дальше? И вот тут начиналось самое интересное. Настоящий данж должен был начинаться как раз за этим самым монстром, который был кем-то вроде превратника. Дальнейший путь должен был нас вести еще дальше и ниже, чтобы привести... куда... Этого, к сожалению, на сложившейся передо мной трехмерной проекции не указывалось. На сегодняшний день мой мозг мог оперировать только известными мне данными. А еще я почувствовал то, о чем говорил Йонер, угроза. И она действительно была не точечной, как, например, от Стронгера. Она была словно волна или покрывала. Я пока не знал, как описать то, что чувствовал, но понимал, что это важно. «Я тоже чувствую», — проговорил я, следуя за демоном. «Теперь да!» «Ого!» — в голосе моего спутника явственно звучало уважение. «Значит, ты тоже неплохо уже прокачался?» «Нет предела в совершенству», ответил я и усмехнулся. «В конце концов, я собираюсь быть лучшим!» Тем временем мы прошли мимо того, что служило убитому мною монстру сердцем. В отличие от туннеля, оно не окаменело, а стало постепенно разлагаться. Я учуял запах, проходя мимо, но он был не то чтобы слишком едкий и сильный, но все равно неприятный. Я сразу вспомнил гнеющую листву и яблоки по осени. Дальше нас ждало еще одно полотно, как две капли воды, напоминающие то, что я разрезал, чтобы проникнуть сюда. Пару взмахов мечом, и оно рассыпалось, упав к нашим ногам. «Кстати, Йонер...» Я посмотрел на демона, он обернулся ко мне. «Давно хотел тебе сказать спасибо за меч!» Демон только кивнул на это. «Только мне его это не давай!» — ответила на это. «Хотя... что?» Я напрягся, потому что в голосе моего спутника проскочила догадка, связанная с грустью. «Говори уже!» «Ой, послушай!» Йони обернулся и положил свою когтистую лапу мне на плечо, но аккуратно, чтобы не задеть шипами. «Если вдруг такое случится, что меня схватят, или на твоих глазах постараются причинить увечья... Одним словом, если ты поймешь, что другого выхода нет, дай тогда мне свой меч». «Но это же убьет тебя», — проговорил я, понимая, что констатируя нам обоим известный факт. «Да и больно же!» «А, знаешь, то, что меня ждет у демоноборцев до смерти», — подчеркнул он. Гораздо хуже всего того, что может сделать со мной меч. Так что, если будет выбор, сделай так. А лучше снеси им мне голову. До этого не дойдет, четко пообещал я. Ты мой верный товарищ. Не зарекайся, ответил на это демон, и мы пошли дальше. Данш кардинально изменился. Теперь он гораздо больше походил на то, к чему я привык. Были тут и светящиеся прожилки в стенах, которые давали достаточно света, чтобы можно было видеть все вокруг и реагировать. Встречались тут и кости. Причем, насколько я мог судить, в основном разных тварей, которые тут раньше обитали. Мне почему-то казалось, что это новый данж. К тому же и открылся он недавно. «Слушай», — проговорил я, и мой голос подхватило непривычное эхо. «Так это новый данж? Откуда тут кости?» «Это не похоже на новый данж». — ответил мне демон, при этом показал, чтобы мы были тише, словно прислушивался к чему-то. — Но я сам ничего не понимаю. Мы сделали еще несколько шагов, причем на цыпочках, и тут что-то произошло. Никаких внешних признаков изменений не было, просто мы оказались где-то еще. Я огляделся. Ой, да нет, вроде бы остались там же, где и были, но все-таки меня не покидало ощущение, что нечто неосязаемое изменилось. «Ты что-то почувствовал?» — напряженно спросил меня Йонер. «Как будто сквозь пелену прошли». «Пелену?» — проговорил я, размышляя над его словами. «Скорее, как будто через портал невидимый прошли. Что-то изменилось, а что — непонятно». «Вот и мне тоже», — демон держался настороженно. «Давай пойдем осторожнее». Словно в подтверждении его слов, на нас выскочило сразу несколько монстров. «Я чуть ли не с радостью вытащил меч из ножен и принялся их рубить». Это были странные, бледные, похожие на скорпионов твари, которые очень быстро перебирали множество ножек, в том числе по стенам и потолку. В целом, проблем они особых не доставили. Самое плохое, что они могли против нас предпринять, это обстрелы ядовитыми иголками из хвоста». Вот тут пришлось применить все возможные приемы, грации, и пластики, чтобы не попасть под обстрел. Вот только каждая тварь выплевывала из хвоста сразу несколько иголок, поэтому увернуться от них было крайне проблематично. В какой-то момент я даже наловчился отбивать их плоской стороной клинка, но все так и не сумел отразить. В остальном же я двигался от одной твари к другой, перерубая хребты, отрубая лапы и хвосты. Меня не страшило их количество, только то, что некоторые иголки все-таки в меня попадали. Когда мы покрошили целую свору быстроноги скорпиончиков, я привалился к стене и засучил рукав рубашки. По венам растекалась неприятная зеленая жижа. «Ого!» — хмыкнул Йонер, вытаскивая иголки из своей кожи. «А ты к ним, кажется, слабее». «Очевидно, что демону никакого урона они не приносили. А вот мне уже постепенно становилось плоховато». «Прими сферу!» — демон подошел ко мне и протянул темно-зеленую. «Из кого-то вывалилась Я впитал ее и сразу же почувствовал облегчение. Заражение практически сразу пропало, и я наполнился силами и энергией. «Знаешь, что странно?» – проговорил я, глядя на демона, стоящего передо мной. «Что?» – поинтересовался тот и опустился рядом, убедившись, что пока нас никто атаковать не собирается. «Я изучил все виды монстров, которых видели призыватели. Я расправил плечи и потянулся, проверяя, что боль ушла из всех частей тела. Естественно, все, которые есть в свободном доступе». «Полагаю, о многих мы не догадываемся исключительно из-за гильдии и орденов. Так вот, я могу сказать наверняка, что ни в одном описании я не видел подобных тварей, которые к тому же стреляли отравленными иглами». «Кстати, да», — согласился со мной Йонер. «Не помню таких, хотя частенько забредал на нижней уровне. Там вообще инфернальные твари водятся, но таких тоже не видел». Я подумал, что позже надо будет выудить из демона всю информацию по монстрам и попробовать ее систематизировать, а тварей — каталогизировать. Полагаю, эта информация наверняка будет полезна новичкам, и не только им. И вот в связи с этим вопрос, — проговорил я и хохотнул. — А может быть, это с переходом связано, который мы почувствовали? Вдруг мы переместились в другое место, в другой мир, и тут водятся совсем иные твари? — Да нет, вряд ли, — покачал хвостом демон. «Мы бы это почувствовали. В каждом мире свои условия, свой воздух и свои запахи». «Ты это наверняка знаешь или просто предполагаешь?» – спросил я, глядя на него. «Или я должен поверить, что ты побывал в разных местах и не прятался в новичковском данже?» Йонер посмотрел на меня с таким взглядом, словно я попытался уличить слабости, в которые он не собирается признаваться. А, знаешь что? Я же слышу все из твоего кольца!» «Так вот, по ночам на канале Рика рассказывают разные предположения об устройстве мира, о появлении монстров и данжа и прочее. Вот там и нахватался». «А, ну это из той же оперы, что данжи на самом деле — это корабли пришельцев, а монстры — их подопытные организмы», — сарказмом ответил я и встал на ноги. «Пойдем уже». «Ну, не знаю», — ответил Йонер и тоже поднялся. «Звучало достаточно здраво, так как каждый мир развивается по-своему». «Даже в нашем есть такие места, где развитие пошло совсем по другому пути». «Ха! Ты так у меня еще ученую степень получишь!» — брякнул я, и мы оба рассмеялись, но практически сразу оба замолчали. «Я что-то чувствую», — проговорил я, по носом. «После лечения сферы обоняние мое улучшилось, и теперь я улавливал такие запахи, которых раньше не чуял». «Ага!» — согласился демон, и мы пошли на запах. Однако ничего не нашли. В какой-то момент запах просто пропадал, уступая обычному застоявшемуся воздуху подземелья. Я вызвал объемную схему пройденных нами тоннелей и понял, что мы прошли практически все. Лишь в одном месте мы не дошли до тупика. Однако там коридор сужался до того, чтобы в него было не пролезть. Да и потом запах шел не оттуда. «Не понимаю», — сказал я. «Если запах есть, то обязательно должен быть его источник». — Наверное, — Йонер мотнул хвостом. — Однако вонять может какая-нибудь живность или даже растительность. — не -а -а, я покачал головой, — я знаю, как воняет растительность. Там был запах такой, словно кто-то умер. — Ну, давай еще раз пройдемся, <пробуем> — предложил мой спутник. — Попробуем определить, где запах наиболее сильный. На том мы и порешили. Вернулись обратно, проверили несколько развилок и, наконец, остановились возле одной из стен. «Вот тут воняет сильнее всего», — я указал на стену. О, -о, о согласился со мной Йонер. «Только тут ничего нет». «Подожди-ка, подожди-ка». Мне показалось, что я что-то вижу и сделал несколько шагов назад. С той точки, где я находился сейчас, было такое ощущение, что коридор расходился на трое, но два тоннеля были рабочие, а третий как будто заложен камнями. Причем так, чтобы не выделяться на фоне общей обстановки. «Подойди ко мне!» — попросил я Йонера, когда он приблизился, спросил. «Видишь?» Тот присматривался несколько секунд, а затем утвердительно качнул головой. «А, точно!» — рыкнул он. «Кто-то решил спрятаться!» Он рванул к глухой стене и на всей скорости вломился в нее. «Но с первого раза у него ничего не вышло!» Мне даже пришлось скрывать улыбку от того, как его откинуло от стены. Но все это не разозлило, и он принялся лупить стену, словно это был его заклятый враг. С пятого или шестого удара стена треснула. Тогда уже подключился и я, орудуя мечом. Еще через несколько минут большой кусок откололся и упал внутрь. Нам в лица ударил ветер, а за ним последовала отвратительная вонь.